Общество ограниченной ответственности «Эскалибур» предлагает клинки от Владычицы Озера, главного поставщика круглого стола, по фантастической цене. Рука, зажатым в ней мечом, появляется из воды каждый вторник и пятницу с 8 до 9 часов вечера. В продаже также имеются консервные ножи из нержавеющей стали. Общество ограниченной ответственности «Эскалибур». Все волшебные товары сертифицированы. Поразительно. Этот старый болтун... Мерлин так и не бросил своей затеи свести с вами счеты? Ну, вы, конечно, поставили его на место, мистер Морган. Не сбегайте вперед, доктор. Всему свое время. Итак, источник в долине святости пересох. Мерлин усердно колдует, однако до сих пор влаги не появилось даже столько, сколько появляется на медном зеркале, если подышать на него. Великий Мерлин никогда не сдастся без труда. Не сдастся без труда Сгорит, как ли беда, И потечет вода И потечет вода Вода, вода Вода, вода, вода Я холдовать могу сто лет И это, и вот так И это и вот так Без перерыва на Нет, я могучий маг Ведь я могучий маг Итак, итак, и это, так, и, так, и, так, и вот это. Дайте-ка мне ваш цилиндр, Сырозана. Я напишу внутри пару слов. Так. Химический департамент. Вышлите два самых крупных. Два номер три и шесть номер четыре. Вместе со всеми необходимыми деталями, а также двух моих опытных помощников. Секретное донесение. Теперь, отважный рыцарь, скачите во весь дух в Камелот, покажите эту надпись Кларенсу и скажите ему, чтобы он как можно скорее прислал все, о чем здесь написано в Долину Святости. Будет исполнено, сэр! Балды, туды, ой-ой-ой, ой ой я вырву и и вырву Травленный леной Колдуй, бабка, колдуй, дед Заколдованный билет Да почему же оно не работает? Немедли, сын мой Приступай к своему спасительному труду Если нам не удастся вернуть воду Мы погибли Только смотри Чары твои должны быть святыми чарами Ибо церковь не потерпит дьявольских чар Даже если эти чары пойдут ей на пользу К моим чарам отец-дьявол не имеет никакого отношения ага. Я буду пользоваться только теми веществами, которые созданы Божьей рукой Это Но уверены ли вы, что Мерлин поступает столь же благочестиво? Ага. <связавший> Ух! Трах! Трах! Да чтоб ты лопнул, проклятый источник, бей! Бей ключом, я тебе говорю, тебе дох! Ай, все демоны ада тебе врусло! Матерь Божья, так я прогоню его сын мой. Трах тебе дох. Нет, так нельзя, отец. Мерлин так старается, было бы неприлично отнимать у него работу. трах та та та Пусть будет по-твоему, сын мой, а теперь оставь меня наедине с моей мукой, терзающей меня вот уже 9 долгих дней, во время которых я не знал, что такое покой. Конечно, Мерлин поступил бы благоразумнее, если бы бросил это дело, ибо все крупные чудеса, которые приносили ему славу, он всегда ухитрялся творить в такие мгновения, когда его никто не видел. Но я вовсе не хотел, чтобы Мерлин уступил мне дело, пока не привезут из Камелота нужные мне вещи». «А это займет 2-3 дня». «Как дела, старичок?» «Да что тебя скрючил в органы? Вода, вода, вода! Вода, приди!» Мерлин колдовал с усердием бобра, но не добился даже сырости. А дело обстояло приблизительно так, как я и ожидал. Источник оказался самым обыкновенным колодцем. Никакого чуда в нем не было. Колодец находился в самой середине часовни. Стены этой коморки были увешаны благочестивыми картинами, перед которыми и рекламы страховых обществ могли бы гордиться совершенством. Если бы Мерлин вошел в эту комнату и оглядел ее собственными глазами, он нашел бы способ исправить колодец естественными средствами, а потом мог бы выдать это за чудо, как обычно делается. Но нет, он был старый дурень, он был из тех колдунов, которые сами верят в свое колдовство». А колдун, одержимый таким суеверием, никогда не добьется успеха. Я подозревал, что колодец дал течь и образовалось отверстие, через которое уходит вода. И догадка моя после небольшой проверки подтвердилась. Эй, монах, пойди -ка сюда. Какова глубина колодца? Не знаю, сэр, мне никто об этом не говорил. По преданию, нечестивые монахи построили здесь купальню, и источник пересох. Но когда купальня была разрушена, он снова забил из земли милостью Божией. А, знаю, знаю эту Ну-ка, поглядим. Каким образом в прошлый раз вода сначала исчезла, а потом появилась вновь? Несомненно, какой-то практичный человек спустился в колодец и заделал течь А потом пришел к настоятелю и заявил, что если разрушат купальню, вода вернется. А теперь снова образовалась течь. Эти простаки молились бы и звонили бы в колокола, пока сами не высохли бы, и ветер не развеял бы их на все четыре стороны. И никому из них не пришло бы в голову спуститься в колодец и исследовать, в чем, собственно, дело. «Трудное чудо!» Вернуть воду в сухой колодец, но мы попробуем его сотворить. Брат Мерлин очень способный чародей, но его специальность салонный фокус, и, по всей вероятности, успеха он не добьется. Не переживай, монах, вода будет. Но мне придется напрячь все свои чародейские способности до крайней степени. О, великий маг! Полдень. Возвращаясь домой, я встретил Сэнди Я только что была у святых отшельников, сэр Я хочу и самых осмотреть У них бывают утренние спектакли? <PUblies> <sharp by> у... и, извините, милорд У них открыты днем <sharp by> <sharp by> У кого? У отшельников, конечно Что ж тут непонятного? Спрашиваю тебя самыми простыми словами Когда они закрывают лавочку? Когда они кончают игру? Когда они гасят свет? Ах, Сэнди, ты не понимаешь самых простых вещей Я была бы рада вам угодить, сэр Но я всего только простая дева, и меня ничему не учили, не окрестили, меня сколыбели в глубоких водах познания, окропивших того, на кого с благоговением взирают очи смертных, сознающих, что их невежество лишь прообраз иных несовершенств, скорбя, которых люди облачаются в лосиницу и посыпают пеплом горести свои головы. Во мне постепенно возникало таинственное и полное трепета уважения к этой девушке. Всякий раз, когда она пускала в ход свой поезд, и он чался через беспредельные материки, волоча за собой одну из ее фраз, мне казалось, что я стою перед страшным ликом самой праматери германских языков. И когда вам рак... Окутывающий разум, такого невежды, проникают такие золотые слова, исполненные высокой тайной, как, например, закрыть лавочку, кончать игру, гасить свет. Если бы слова ее были водой, я, несомненно, утонул бы. Только милосердие Божие спасет невежду от того, чтобы не лопнуть от зависти к тому, чей разум способен вместить, а язык способен произнести столь величавые, благозвучные и чудесные речения. До самого вечера мы таскались от отшельника к отшельнику. Это был в высшей степени странный зверинец. Один анахарет, например, гордился тем, что лежит голый в грязи, и разрешает насекомым кусать себя. Ай! Ой! Ай! Другой – тем, что, раздевшись догола, ползает на четвереньках. Третий – тем, что много лет подряд таскает на себе 80 футов железа. Четвертый – тем, что никогда не ложится спать, как все люди, а спит стоя среди терновника и храпит. Мало-помалу – Добрались мы до самого великого из отшельников Отшельник стоял на столбе в 60 футов вышиной Вот уже 20 лет подряд Он то нагибался к своим ногам, то разгибался Так он молился И раз, и два, и раз, и два Ах ты! Ну надо же! Годай! Что же святой столпник Хорошая молитва калории сжигает теряешь килограммы Когда поклоны бьешь молись в противном ритме и будешь ты потянут И все рекорды святости побьешь да, Ну надо же дай Ра гну я три-4 аллилуйя 5 шесть ты еще раз Эх, Господь помилуй нас! с часами группы. За 24 минут 46 секунд он отбил 1244 поклон. Хорошая молитва на завтрак и на ужин. И легкость во всем теле. И вечно будрый дух. Молись в спортивном племе по 10 раз в неделю. И вместе с нами запивай коску. Жаль было, что такая энергия пропадает сверх. 3, 4, alliluja, 5, 6, Ječo raz, eh, Господь, pomiluj nas! Raz, dwa, 3, 4, alleluja. Я отметил это в своей записной книжке, предполагая в будущем приспособить к нему систему мягких ремней и заставить его вертеть колесо швейной машины. Впоследствии я осуществил этот план, и отшельник превосходно работал целых пять лет. За этот срок он шил 18 тысяч рубах из домотканного холста. В субботу около полудня я отправился к колодцу посмотреть, что там делается. Медленно все еще сжег благовонное курение, размахивал руками и усердно бормотал какую-то чушь. Но, видимо, уже пал духом. «Ну как дела, компаньон?» «Я сейчас обращусь к помощи могущественнейших чар, ведомых только мудрейшим знатокам тайных наук Востока». Если и эти чары не помогут, значит, ничто уже не в силах помочь. Боже, <favorites> <к> <Sans> <к Darwin> <к expressed> сколько дыма! <ến> Он напустил столько дыму, что все потемнело вокруг. Мерлин извивался всем телом и яростно рассекал воздух руками. Через 20 минут он упал на землю, задыхаясь и изнемогая. Ну, есть ли толк? Если бы сил смертного могло хватить на то, чтобы развеять чары, сковывающие эти воды, источник был бы уже расколдован. Да, однако источник этот околдован могущественнейшим духом, имя которого так страшно, что всякий, кто произнесет его, умрет. Воды никогда уже больше здесь не потекут добрей. Отец мой, позволь мне удалить. О, Господи. Я знаю имя этого духа, я назову его, и я развею чары. Слава Богу. это имя. Надо еще уметь произнести его. Ха -ха -ха. Безумец. Я сумею произнести его имя, Мерлин, даже если оно валийское. Ах так? В таком случае, Морган, я останусь здесь и буду наслаждаться зрелищем вашей гибели. мадон. Мои специалисты прибыли вечером. Страшно измученные, так как в пути они почти не отдыхали. С ними были вьючные мулы, на которых они привезли все, что могло мне пригодиться. Инструменты, насос, свинцовую трубу, бенгальский огонь, связки больших ракет, римские свечи, электрическую батарею. Все необходимое для самого пышного чуда. давай, давай, ребята, неси! Еще закладывай. Вот. Так, погружай на солнце. Мы сложили весь наш фейерверк в часовню, заперли его на замок и отправились спать. Еще обедней не кончилось, а мы уже снова были у колодца. Ибо работы предстояло еще много, а я хотел сотворить свое чудо непременно до полуночи. Чудо, сотворенное в воскресенье, ценится в 6 раз дороже такого же чуда, сотворенного в будни. Трубку подавай. Порох. Ракеты. В двухстах ярдах от часовни мы из досок построили платформу и водрузили на нее трон самого настоятеля. Теперь протягиваем провода. Ну все, готово. Народ валом валил в долину. И вот, наконец, показалась торжественная процессия, во главе которой шел настоятель. Вместе с настоятелем явился Мерлин и уселся на платформе в первом ряду. О, Господи, спаси нас Что же будет, что же будет? Священный источник вернется ли он к нам? О, Боже. Я заставил подождать минут 20 для того, чтобы усилить эффект. Всегда полезно немного помучить публику ожидания. Я знал, что ребята мои уже возле насоса и ждут только знака. Наконец... Я поднялся на платформу, широко распростер руки и закинул голову. Час настал, отец-настоятель. Сейчас я назову страшное имя и прикажу чарам рассеяться. Будьте готовы. Ухватитесь за что-нибудь руками. Не за мою же бороду! Повелеваю падшему духу, поселившемуся в священном источнике, извергнуть в небеса все адские огни, которые еще таятся в нем, рассеять свои чары, умчаться отсюда в преисподнюю и лежать там связанным тысячу лет. Ужас! Господи, спаси! Его собственным грозным именем Заклинаю, э, Константинополитанишер Дудельзакс-Пфайфенмахергезшаф. Женщины кинулись в разные стороны, подкидыши падали в обморок целыми взводами. Мерлин держал себя в руках. Но изумление пробрало его до самых мозолей. Вдали на фоне неба виден был столбник, застывший на своем столбе. Впервые за 20 лет он перестал планиться, как болванчик. Трансваальтруппентропентранспортранпельтиртранберт Траун кастрагически. динамит, Красную ракету давай. А теперь И вот из дверей числовни у всех на виду сияние таинственных огней. Вынула освобожденная вода <свы> Он вернул нам воду Сын мой Вы сотворили чудо Дайте же я обниму вам Полегче, полегче Отец настоящий У меня ревматизм а... медленно я отправил домой на населку Когда я произнес страшное имя духа Мерлин лишился чувств и с тех пор так и не смог окончательно прийти в себя. Никогда прежде не слышал он этого имени, как и я, но сразу узнал, что оно настоящее. Какое бы дурацкое имя я ни придумал, он признал бы его настоящим. Ой, черт Быды Быды бы -бы Даже родная мать этого духа! Не могла бы произнести его имя лучше, чем он. Но каким же образом он остался жизнью? Святой отец. Да, сын мой. Я имел тайное откровение и теперь знаю, что в тот раз источник иссяк вовсе не потому, что монахи построили купальню. Почему? Господь открыл мне, что купальня была повинна в этом несчастье. А, речи твои дерзки, но... но... Мне отрадно слышать Они правдивы Не сомневайтесь Позвольте мне заново построить купальню Отец И воды источника будут течь вечно Ты обещаешь Тогда я первый войду в купальню И искупаюсь в ней Немедли, сын мой Немедли Ступай, ступай И принимайся за тело с Божьей помощью Ура! Искупаемся, братья! Радость какая! И... С легким паром, дети мои! Ух! Вся наша работа в Долине Святости прошла успешно. Я был вполне удовлетворен ею. К тому времени мне пришло в голову оставить Сэнди отдыхать в женском монастыре. Возвращайся скорее, Хэнк, милый. А самому переодеться свободным поселянином и побродить пешком по стране недельку-другую. У меня не было иного способа познакомиться с повседневной жизнью бедноты и с тем, как влияют на нее законы. Алло! Алло, центральная! Это Камелот? Камелот на связи! Кларенс, мальчик мой! Как приятно слышать твой голос! Мы... Мы с ребятами наладили тут телефонную станцию в одной из здешних пещер. Раньше тут жил отшельник, но ему недавно предложили видный пост в Сахаре, где благодаря львам и комарам жизнь отшельников особенно трудна и заманчива. Ты, ты слыхал об этом новом чуде, которое я сотворил в долине святости? В долине гадости, милорд? У нас ходят слухи о чуде в долине гадости. Фу, проклятый телефон... Что нового у вас? Король и королева в сопровождении многих придворных Сейчас отправляются в эту вашу долину гадости Святости, Кларенс Да, долину пакости Очиститься от греха и посмотреть то место, откуда адский дух Извергал в облака настоящее адское пламя Я сам выбирал это пламя на нашем складе А еще какие новости? Король начал создавать постоянную армию, как вы ему посоветовали Я совсем не ожидал, что король Артур так поспешит С устройством армии. Пока, Кларенс. Мне не терпелось поговорить с королем. Но, мой дорогой министр, все почетные и доходные должности принадлежат лицам благородной крови. Ибо если офицерские должности займут люди безродные, никто не станет к этим должностям относиться с уважением, а люди знатные отвернутся от них и брезгливо откажутся их занимать. Я был бы достоин осуждения если бы допустил такое несчастье. Ваше Величество. Да. Я признаю, что вы совершенно правы, да. назначая в свой полк только дворян, мудрее поступить невозможно. О, да. Не дурно было бы назначить туда всех знатных людей королевства и всех их родственников. Все дворяне будут с величайшей охотой служить в этом полку, и все они будут довольны и счастливы. А... Остальные части нашей постоянной армии Мы можем создать из более заурядных материалов а -а -а. Они будут соблюдать строжайшую дисциплину И постоянно будут заняты учениями и упражнениями Мы всегда сможем положиться на полк сапожников и ткачей Я очарован вашей выдумкой Браво! Браво! А когда я вдобавок сказал королю, что намерен отправиться странствовать, переодевшись свободным простолюдином, чтобы поближе познакомиться с жизнью простого народа, он мгновенно загорелся новизной этого плана и объявил... Сейчас же все брошу и пойду. Так мне нравится этот план. <свы> да чего забавно. Я вас просто обожаю, мастер Морган. <свы> Браво! Браво!